Надо было либо быстро уходить, либо вызывать милицию. Но ноги словно прилипли к полу. В голове противно зазвенило, руки от отчего-то стали тяжелыми. Колоссальным усилием воли я оторвала от пола левую ступню и внезапно услышала тихий протяжный стон. Лена была жива. Мигом, обретя резвость, я кинулась к телефону вызывать скорую. Следующие полчаса я просидела около несчастной, бестолково повторяя. — Сейчас, сейчас. Погоди. Доктор едет. Сейчас вылечит. Ну, потерпи немного. Ну, чуть-чуть еще. — Господи, кто же тебя так, а? Внезапно Леночка очень тихо, но четко произнесла. Она искала фотографии. — Кто? — подскочила я. Какие фотографии? — Ее... — Кто она? — Больно, — прошептала Лена, — больно. — Сейчас, сейчас врач уже едет. Ну, потерпи, Леночка. Девушка молчала. — Эта женщина в тебя стреляла? — Да. — Кто она? Вновь тишина. — Ну, Леночка, дорогая, попробуй сказать, ты ее видела? — Да. — Господи, да зачем же ты ей дверь открыла? — Она от Эдика. — лепетала несчастная. она его...» Послышался страшный звук, похожий на кашель. «Она ему кто?» «Фото! Две рядом!» «Она взяла снимки, что на них было?» «Две, две, две...» Раздался требовательный звонок в дверь. Спустя пять минут молодой доктор самого сурового вида грозно велел. «Мы в больницу, а вы сообщите в милицию!» На кухне в ванной ничего не трогаете, поняли? Вот эту бумажку передадите сотрудникам органов. Сунув мне в руки листок, он быстро пошел к двери. Я посмотрела на клочок, выдранный из блокнота. Малопонятным почерком там было накорябано. Больница номер 1179, предположительно отделение интенсивной терапии. Диагноз — огнестрельное ранение головы. «Она выздоровеет?» — спросила я. Врач обернулся и с тоской сообщил. «Удивительно, что ваша соседка еще жива. Шансов очень мало. Известите родственников». Я в растерянности смотрела ему вслед. «А и правда, надо бы сообщить ее родителям. И тут только до меня дошло, что я не знаю ни фамилии, ни отчества девушки». Поколебавшись минут пять, захлопнув дверь, я пошла вниз по лестнице. Ну что ж, Лену увезли в больницу, больше ничем я ей помочь не могу. Сидеть одной в квартире, поджидая, пока прибудет милиция, совершенно неохота. И потом, как я объясню свой визит к девушке, придется рассказывать не только кучу информации про Малевича, но и о том, как вскрывала пилкой дверь. Ну уж нет. Решительным шагом я спустилась вниз и наткнулась на нескольких теток, оживленно обсуждающих происшествия. Допрыгалась шалава громким голосом глуховатого человека вещала баба лет шестидесяти, обряженная в отвратительного вида пальто, украшенное весьма потертым воротником из норки. Дотанцевалась. И ведь какой шум устраивала, подхватила другая, востроносая, в грязно-желтой куртке с надписью «Лав» на спине. До трех утра музыку гоняла. Лена так шумела, влезла я в разговор. Бабы подозрительно оглядели меня, потом первая спросила осторожно. — Вы ей кто? Я пожала плечами. — Никто? — Хотела квартиру у нее снять, объявление дала. Договорились сегодня о встрече. Приехала, а из дверей носилки выносят. — Что случилось-то? — У кого квартиру снять, — удивилась глуховатая тетка. — У Лены. — У нее? — Так она сама у Клавки в жиличках. — Ничего не знаю, — тяжело вздохнула я. — Мы условились, что отдам квартплату за полгода вперед и могу въезжать. Но аферистка покачала головой старуха в куртке. — Вот шалава надуть хотела. Небось, взяла бы денежки и ищи ветра в поле. Ты бы поселилась, а Клавка пришла бы и выгнала. Ну и дрянь! А как шумела! Гостей приглашала? Каждый день, вернее, ночь, — хмыкнула бабуська в пальто. Врубит магнитофон. Стены у нас аховые, слышно все. Мы уж в милицию жаловались, только там послали куда подальше. Мол, отвяжитесь, без вас делов полно. А какие у них такие дела, кроме как людям помогать? И гости у ней такие же наглые, — вступила вторая бабка. Идут, ножищами топочут. Ночь, день — все им едино. Орут, хохочут. А эта каланча пожарная, — всплеснула первая старуха руками. Всех обрызгала. — Кто? — настороженно поинтересовалась я. — Какая каланча «Свинья!» — возмутилась бабуська в куртке и показала на грязные пятна, покрывавшие полы. «Видали, как меня уделала?» «Лена-то тут при чем? Бабка обозлилась совсем и стала объяснять. «Живет она, несчастная, на самом верхнем этаже, под крышей». «А все, невестка дура!» Польстилась, что такая квартира немного дешевле, когда в кооператив вступала. «Теперь летом жара невыносимая!» а осенью с потолка течет. Пешком не спуститься, высоко. А уж о том, чтобы наверх подняться, и речи нет. Лифт проклятущий, каждый день норовит сломаться. Доезжает до седьмого этажа, и все, хана. Дальше не желает тащиться. Приходится переть пехом, а это очень трудно, когда болят ноги и спина отваливается. Вот и сегодня старушке пришлось ползти вниз, потому как невестка и до лица чертова. Хлеба не купила и на работу умотала. Кое-как бабка добралась почти до девятого этажа, и тут увидела, как из квартиры Клавдии, где сейчас живет наглая девица Лена, выскочила высоченная тетка прямо Останкинская башня и влетела в лифт. — Погодь минутку, — крикнула старуха, — вместе поедем. Но коломенская верста сделала вид, что не слышит, и отбыла вниз. Бабка даже выругалась от злости. Но тут неожиданно заработал грузовой лифт, и она приехала на первый этаж почти одновременно с нахалкой. Когда старушка вышла из подъезда, противная тетка как раз садилась в машину. Бабушка пошла к хлебному ларьку, а негодяйка пронеслась по лужам и обдала ее грязью. Ну, не дрянь ли кипела бабуська? «Кто же так летает по воде? Никакого соображения!» «Одета она во что была?» — медленно спросила я. «В черное?» — «Чистая ворона», — подтвердила женщина. «Как на похороны вырядилась!» «Даже на голове шапочка такая, всю морду прикрывает, поля низкие!» «А машина голубая?» «Да вроде!» — или серая, — засомневалась бабка. «Светлая, в общем!»